что СЕФГ придает решающее значение непрерывному углублению союза с партией Ленина. Постоянное тесное сотрудничество с КПСС, ее богатый опыт в социалистическом и коммунистическом строительстве является для коммунистов в ГДР вдохновляющим примером, помогает им в деле разработки марксистско-ленинской политики и определение путей построения развитого социалистического общества в своей стране. Визит в Советский Союз партийно-государственной делегации Германской Демократической Республики 6-13 октября 1975 года. Документы и материалы. Москва, 1975 год, страница 58 Тесные связи и крепкая дружба между КПСС и СТПГ ныне представляет собой впечатляющую картину разносторонних систематических контактов строителей социализма и коммунизма. Руководствуясь в своих взаимоотношениях принципами социалистического интернационализма, обе партии проявляют постоянную заботу о том, чтобы сотрудничество СССР и ГДР неуклонно совершенствовалась во всех областях государственной, общественной, хозяйственной и культурной жизни. Отношение между КПСС и СЕПГ является примером интернационального взаимодействия братских партий. Как подчеркивалось в совместном каменнике об итогах визита в СССР в мае 1983 года партийно-государственной делегации ГДР Взаимодействие двух партий с каждым годом углубляется, оно проникнуто товарищеским доверием и характеризуется совпадением взглядов по всем важнейшим вопросам современности. Визит в Советский Союз партийной государственной делегации Германской демократической республики 3-7 мая 1983 года. Документы и материалы Москва, 1983 год, страница 42-43. Характеристики их взаимоотношений в полной мере относятся и вывод о том, что важную роль во взаимоотношениях КПСС и СЕПГ играют контакты на высшем уровне. И это не раз подчеркивалось в совместных документах совещания политического консультативного комитета государств-участников Варшавского договора, периодические встречи руководящих деятелей СССР и ГДР в Москве и в Берлине, их личные контакты во время партийных съездов на торжествах, посвященных различным знаменательным юбилеям в жизни народов двух братских стран. Да разве все перечислишь? Для них, как и для других руководителей единой семьи братских стран социализма, давно уже стало естественной потребностью систематически сверять свои взгляды, делиться соображениями о проблемах, являющихся предметом совместных забот и интересов. Традиционные встречи руководителей ГДР и СССР, КПСС и СЕПГ свидетельствуют о крепнущем и развивающемся сотрудничестве братских партий и народов. На этих встречах Стороны обмениваются информацией о внутреннем развитии обеих стран и уделяют большое внимание вопросам углубления сотрудничества между КПСС и СЕПГ, СССР и ГДР по всем направлениям взаимных связей. В дружбе обеих братских стран залог дальнейших успехов в решении задач социалистического и коммунистического строительства. Эта дружба представляет собой влиятельный фактор политической стабильности на европейском континенте. Товарищеский обмен мнениями, ознакомление с опытом друзей является источником новых важных инициатив. Вот как оценивает такие встречи товарищ Хонекер. На двусторонних встречах беседы носят, конечно, более детальный характер. Они дают прекрасную возможность подробно в непринужденной обстановке обменяться мнениями и опытом, определить дальнейшие совместные действия. Для представителей социалистических государств, которые тесно связаны между собой,